Она застряла между выступами откоса на глубине около 50 метров. Коль перерезал ремни, связывающие его с аквалангом, и устремился к поверхности. Через несколько минут спустившиеся под воду Альберт Валько и Жан Алена вызволили из-за подни и сервело. Он был жив и невредим. словно это действительно заманчиво подняться с большой глубины в течение хита секунд, превратясь в подводный аэростат. Обычно аквалангисты, и то самые опытные, позволяют себе свободное всплыть из глубины, не превышающей 40 метров. Аквалангист делает глубокий вдох, наполняет легкие воздухом под давлением, соответствующим внешнему давлению моря, где он сейчас находится, и, оставив акваланг на дне, начинает равномерный подъем. По мере приближения к поверхности воздух в груди постепенно расширяется, и пловец постепенно стравливает его, освобождая свои легкие. Обычно стараются всплывать с такой скоростью, чтобы не опередить поднимающиеся кверху пузырьки выдыхаемого воздуха. К сожалению, все это оказывается не таким простым делом, как кажется. Регулирование выдоха во время короткого путешествия из-под воды удается далеко не всем и требует большой тренировки. Задержка с выходом грозит серьезно повредить, а в худшем случае и вовсе разорвать легкие. Нелегче придется, если воздух выдохнуть слишком рано. Лишь самые искусные из аквалангистов решались совершить отрискованное плавание с глубины 50 или 60 метров. Станет ли когда-нибудь эта операция будничной, позволяя аквалангистам быстро переходить с одного водного горизонта на другой, пока трудно сказать. Живейший интерес среди подводников и океанавтов вызвали недавние эксперименты, проведенные группой английских специалистов под руководством лейтенанта Хэмлина. Маленький отряд из семи британских моряков во главе с лейтенантом, разбившись на пары, осуществил свободный подъем с глубины 90 метров. Сплытие проводилось близ острова Майта в Средиземном море с борта подлодки Тип-То. Перед сплытием Глубоководники сделали вдох сжатым воздухом под давлением 9 атмосфер, после чего, не мешкая, вышли в затопленную водой рубку и покинули корабль. Самым опасным являлся момент перед выходом из рубки, когда подводники испытывали быстрое увеличение давления. Это было дьявольски неприятно, вспоминал Хэмблин, и к тому же грозило разрывом барабанных перепонок. Непосредственная подготовка к выходу в море заняла около двух минут. Всего от 52 до 56 секунд потребовалось, чтобы преодолеть почти 100-метровое расстояние от подлодки до поверхности. Вначале подводники совершили этот путь без каких-либо аппаратов для дыхания. Прежде чем оставить лодку, они делали всего один вдох на лодке. При всплытии второй раз воспользовались особыми гидрокостюмами с капюшонами. Костюмы снабжались несложными приспособлениями для дыхания, позволявшими сделать еще один вдох во время самого всплытия. Дополнительная порция воздуха улучшала состояние людей, позволяла им в прямом и переносном смысле облегченно вздохнуть во время трудного пути в морских пучинах. Испытания в водах Мальты окончились вполне успешно, никто серьезно не пострадал. 90 метров при свободном всплытии не предел, решительно говорит Хэмлин. Я готов совершить свободный подъем с глубины 150-160 метров. Однако еще раньше Хэмлин, работая по проекту «Генезис-1», надеясь лишь на собственные легкие, поднялся с дна моря капитан Джордж Бонд. Он покинул подлодку, лежащую в 100 метров от поверхности. Мы продолжим снова наш рассказ о басах аквалангом. С аквалангом под землей. Немало увлекательных историй связаны с исследователями и первооткрывателями подземных озер на суше и на море. Не каждый отважится в плавание по пещерным водам, опасности подстерегают буквально на каждом шагу, независимо от глубины погружения. Одним из первых побывал с аквалангом под землей Джон Линдберг, тогда еще студент, Стэнфордского университета линдберг опустился в пещеру боейф на севере калифорнии пещера бокиев была хорошо и давно знакома не только с пеологом в глубине этого огромного грота находилась довольно обширный подземный озеро